Документ третий. Из записок Вольфа Мессинга. Записки датируются 1920 годом. Примечание израильского редактора. В санитарной части объявились три солдата и поручик. Приказали мне собираться и на выход. Грубо так вздернули за шиворот, до пинка отвесили. Шевелись, жидовня. Я не понимал, за что. Куда это меня, да под конвоем? Суетливо хватая пожитки... Я прокручивала в уме всякие варианты, ничего не сходилось. Кроме одной самой непротиворечивой версии – санитара Мессинга приняли за советского шпиона. Когда меня доставили на вокзал и нападали прикладом, подсаживая в вагон, я почти убедился в верности моей догадки: мы направлялись в Варшаву. «Разумеется, ведь именно там, на Саксонской площади, стоит генеральный штаб, а в его недрах прячется «Дефензива». Контрразведательное отделение двойки второго отдела генштаба войска польского, занятого военной разведкой. Примечание израильского редактора. Мое видение будущего никак не разнилось с этой версией, разве что вселяло надежду. Меня не расстреляют. Может быть, ведь судьбу не изменишь до тех самых пор, пока она остается неведомой тебе. Как обманешь рок? Начнешь вести себя непредсказуемо, изменишь своим привычкам. Выберешь для прогулок другие улицы. А откуда тебе знать, что сказано в книге судеб? Может, как раз твои непредсказуемые фортили описаны на ее желтых пергаментных страницах? Но как только становится известно, что тебе суждено, ты легко обретешь редчайший небывалый шанс объегорить судьбину, выбрать иную долю. Однако выбор этот скрывает в себе не только вероятное добро, но и зло. Уберегшись от уготованной тебе беды, Ты сам накликаешь на себя иное несчастье. Ирония судьбы. С Варшавского вокзала меня отконвоировали в генштаб, чего я и боялся, где передали какому-то полковнику. Полковник назвался Евгений Ушим Скшинским, растощал любезные улыбки и даже велел накормить меня, что было очень, кстати, в вагоне галеты твердой, как кость, да запивал их горячей водой, убеждая желудок, что он имеет дело с душистым чаем. Настроение у меня поднялось, а час спустя, когда мою персону доставили в Бельведерский дворец, я и вовсе повеселел. До меня наконец дошло, по какой такой надобности я потребовался в Варшаве. Меня хотел видеть Пилсудский. Надо полагать, начальнику государства нужен был не двадцатилетний санитар, а польский калеостра Хоть мои выступления в берлинском паноптикуме и в цирке Буша не принесли мне мировой славы, но интерес у почтенной публики возбудили-таки. Ожидая аудиенции в огромной приемной, я не волновался, успокоился. Смерть мне грозить перестала, а уж маршала я как-нибудь распотешу. Признаться, я поражался, до чего же изворотливо оказалось шляхетское чванство. Поляки пели осанну первому маршалу Польши, создателю возрожденного польского государства, воскресителю войска польского, великому вождю и воспитателю народа. Да, так и писали газеты, захлебываясь от верноподданнических чувств. Великий, мощный, молчаливый, будто сфинкс, погруженный в раздумья, выкованный из гранита, маршал Юзеф Пилсудский. Любовь и гордость народа. И вот он передо мною, великий вождь. Меня провели в большой кабинет, где за столом сидели два длинноносых генерала, незаметный человек в штатском, и он, маршал Юзеф Пилсудский. В обычной своей серой куртке стрелка и серо-голубой фуражке мацеювки с пышными черными усами и тяжелым взглядом из-под бровей маршал больше всего напоминал нашего соседа в горе, арендатора Здислава. Тот такой же был, крепкий, основательный и властный. Взгляд у Пилсудского был не просто тяжел. Он чудилось, гнул и ломал, подавляя волю. Смотреть маршалу прямо в глаза было трудно, но я смог. Видимо, ему это понравилось». Выражение маршальского лица я прочел одобрение. «Я слышал о вас от Витольда», – сказал Пилсудский и сделал небрежный жест рукой. «Это дипломат». Витольд Йоркан-Аркевич, 1864-1924 годы. Польский революционер, политический деятель, публицист, дипломат. В 1920-1921 годах исполнял обязанности польского посла в Стамбуле. Примечание израильского редактора. «Он был на вашем концерте в Варшаве. Вам удалось удивить, Витольда, а это, скажу я вам, непросто. Вы читали мысли. Как вы это делаете?» «Не знаю», — честно признался я. «Представьте себе страну слепых, куда попадает обыкновенный зрячий. Как вы можете видеть предметы, не пощупав руками?» — спрашивают слепцы. «Да я просто вижу их». «А что значит «вижу»?» «Хотел бы я знать». «Ну, это ничего», – добродушно пробурчал Пилсоцкий. «В отличие от Витольда, не я хожу на ваше выступление, пан Мессинг, а вы пришли ко мне. Хотя найти вас было нелегко, вы хорошо спрятались». Устроившись поудобнее, он продолжил. «У меня пропал серебряный портсигар, но не в цене дело, он дорог мне как память. Найдете его?» Я глубоко вздохнул. «Обычно, когда человек, которого я жду, или любой прохожий...» «Еще далеко, но приближается ко мне. Я слышу». «Нет, не так. Я каким-то образом ощущаю его мысли, они становятся слышны мне как бы в голове. О, это очень трудно описать. Объяснить еще труднее». Сначала мысль воспринимается как неразборчивое бормотание, но чем ближе человек, тем яснее его голос. Но когда я иду в толпе или стою на сцене перед переполненным залом, мысли сотен людей путаются друг с другом. Мешаясь в прерывистый гул, вычленники из которого одну отдельную телепотему, очень-очень очень трудно. Иногда мне это удается, помогает настрой и сосредоточение, но легче всего просто взять человека за руку. Телесный контакт как бы замыкает этого зрителя на меня. В кабинете сидело всего четверо, но я здорово устал, разнервничался. Как тут сконцентрируешься? А просто так подойти к маршалу и шляхтичу, да взять его за руку? Еврей-санитар в мятой форме лапает великого вождя. Да еще через стол. Я внутренне содрогнулся. И вспомнил почему-то доброго, хоть и настырного профессора Абеля, к которому я был обязан тем, что стал выступать с психологическими опытами. Абель, как и всякий немец, был материалистом. Он сходу отверг мои идеи о психодинамическом поле мозга, назвав их завиральными и дилетантскими. «Энергия мозга вытягивает едва на 12 вольт. О каком поле может идти речь?» – горячился он. Я не спорил с ним и кротко соглашался. «Это не чтение мыслей», – уверял меня Абель. «А если так можно выразиться, чтение мускулов. Когда человек напряженно думает о чем-либо, клетки головного мозга передают импульсы всем мышцам организма. Их движения, незаметные простому глазу, тобой легко воспринимаются, Вольф». «Да». Ты часто выполняешь мысленные задания без непосредственного контакта с индуктором. Здесь указателем тебе может служить частота дыхания индуктора, биение его пульса, тембр голоса, характер походки. Я только кивал, словно китайский болванчик. Да, конечно, наблюдательность – это важно. Зачем зря расходовать нерв, когда румянец на щеках, испуг или невольное движение дают подсказку? Вот и генералы, составившие компанию Пилсудскому, позволили мне прочесть их мускулы. Каждый из них хоть раз доглянул влево. Там села портьера, задергивавшая высокое окно. Я молча прогулялся к окну и отдернул портьеру. «Вот ваша пропажа, пан маршал», — сказал я, передавая Пилсудскому тяжелый портсигар с гравировкой. Маршал хмыкнул, только убирая пропажу в карман. «Говорят, вы и будущее прозреваете, пан Мессинг», — сощурился он. «Иногда, пан маршал», — сдержанно ответил я, догадываясь, какой вопрос последует. Шла война с Советской Россией, и поляки то переходили в наступление, то поспешно отступали. Пилцовский носился с идеей между моря, рыхлой конфедерации Польши, Белоруссии, Украины, Прибалтики, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии и Финляндии. По сути, это была все та же старая мечта о Речи Посполитой, раскинувшейся от моря до моря, поэтому-то сей проект был встречен весьма кисло всеми, кроме поляков. А вот у Ленина размах был куда большим. Земшарная Республика Советов. Он потому и немцам полстраны отдал с легкостью, знал, что скоро Красная Армия перейдет в наступление и вернет не только Украину с Прибалтикой, но и Польшу. И в Берлине зареет красный флаг, и в Париже, и в Лондоне. Коники Буденова и красноармейцы Тухачевского шли в бой с одним залихватским девизом «Даешь Европу!». Это был сильный противник. Однако польские генералы относились к командарму с презрением, «Дескать, что нам какой-то бывший поручик, вылезший в красные маршалы?» «Чем закончится война с советами?» Прямо спросил Пилсоцкий. «Войско польское скоро победит», – ответил я осторожно. «Но до этого полякам придется отступить чуть ли не до самой Варшавы». Варшавская битва 13-25 августа 1920 года, известная также как «Чудо на Висле», одно из ключевых сражений советско-польской войны – 1919-1921 годов, в котором польские войска под командованием Пилсудского смогли остановить наступление Красной армии, совершив тем самым перелом в ходе войны. В результате Польша сохранила независимость. Примечание израильского редактора. Тухачевский хоть и допустит грубейшую тактическую ошибку. Очень опасен. Михаил Николаевич Тухачевский. 1893. 1937 годы. Советский военачальник, маршал Советского Союза. В описываемый период командовал войсками Красной Армии, наступающими на Варшаву. Примечание израильского редактора. «Это мальчишка!» – фыркнул один из генералов. «Поручик! Он всю войну просидел в плену у немцев. Откуда ему было набраться опыта? Тухачевскому ни за что не удастся выбить наши полки из Киева!» – надыл щеки другой. Я сдержался и промолчал, хотя обида жгла меня. Оба чина смотрели на меня с глумливыми усмешками, и даже не телепату были ясны мысли этой парочки в генеральских погонах. Дескать, жиденок-шарлатан случайно нашел портсигар, а теперь дурит нам головы всяким вздором. Тогда я ощутил некую внутреннюю щекотку. Мне до боли, до содрогания захотелось совершить маленькую месть и поручить генералов отстегать их за глупый гонор и заносчивость. Я был раздражен... «Да что там, взбешен». Обычно сильные эмоции мешают мне сосредоточиться, но холодная ярость, напротив, удесятеряет мою силу. Хватило нескольких секунд. «Пан Маршал?» – спросил я. «Могу ли я сказать кое-что почтенным панам?» Пилсуцкий был хмур и задумчив, и лишь кивнул. Глядя в глаза тому из генералов, что сидел ближе ко мне, я сказал. «Пан генерал зря скупает акции украинских сахарных заводов». В Киеве, Житомире, Херсоне и Одессе будут править большевики. Лицо генерала забавно вытянулось. Челюсть у него отвисла, выказывая крупные зубы, желтые от курева. Осмотрел ясновельможный пан на меня так, словно увидел перед собой ожившего покойника. Переведя взгляд на генерала, сидевшего поодаль, я проговорил. «Пане Малгажату смущает разница в возрасте. Сильно смущает. Чин побагровел и закусил пегиос, а Пелсуцкий хмыкнул. Ему понравилось, как я задел офицеров. штатский не думал обо мне плохо, и ему я ничего не открывал, но он сам не сдержал любопытства. Поерзав, штатский вежливо спросил. «А мне вы не можете что-нибудь э, сказать?» «Пусть почтенный пан не беспокоится насчет своей дочери», — ответил я. «А она непременно поправится. Ей уже лучше». Увидеть больную девушку, лежавшую в постели, было легче всего. Передо мной сидел отец, переживавший за ее здоровье. «Как он мог узнать, что моя Басюня больна?» – воскликнул человек в штатском. Насупленные генералы промолчали, а Пилсоцкий попросил оставить нас одних. Все покинули кабинет, и маршал спросил. «Пан Мессинг, вы можете открыть мне мое будущее?» «Попробую», – сказал я без большой уверенности, поскольку прилив сил вполне мог смениться спадом. Усевшись напротив Пилсоцкого, Я закрыл глаза и сделал несколько медленных глубоких вдохов, погружаясь в то сумеречное состояние, когда раскрывается подсознание, и то странное, что сидит во мне, обретает имя действия. «Пан маршал проживет долго», – глухо сказал я, открывая глаза. «Почете и славе! Пан маршал будет министром и премьер-министром. Будет нелегко, но пан маршал справится». «Сколько именно лет я проживу?» «Пятнадцать, пан маршал». Пилсоцкий кивнул. «Пан Мессинг, не хотели бы вы продолжить службу в Варшаве?» Я понимал, что маршал не доброту свою проявляет. Ему просто хотелось иметь меня под рукой, но и мне это было на руку. Кламбур получился. «Хотел бы, пан маршал». Так закончился этот длинный-предлинный день, один из тех, что влияли на мою судьбу. Пилсоцкий определил меня писарем при штабе, Вот я сижу и пишу, уже палец болит, и это я еще опустил всякие подробности, как меня вели под конвоем по Варшаве, что я видел, о чем думал. Все, хватит, устал.